Глава шестьдесят первая. Джонни проспал семь часов, проснулся ненадолго и, поев, снова уснул. Сквозь сон он слышал, как мать разговаривала с Хантом. Слышал сердитые голоса и звон чего-то бьющегося. Речь шла об Алисе и сыне Ханта. «Кэтрин, я не знаю, что сказать», — это говорил Хант. Долгое молчание потом. «Мне нужно прогуляться». кэтрин «Вы побудете с Джонни?» Дверь закрылась, и Джонни проснулся. Нет, ничего не приснилось. Хант стоял у окна, глядя вслед его матери. Джонни сел. «Аллен на самом деле был в той машине с Джеральдом?» «Ты слышал?» «Так был?» За рулем сидел другой. Но он знал, что случилось, и не сказал. «Отец Джеральда полицейский, и Аллен боялся. Но я его не оправдываю. Он поступил неправильно. Хант помолчал. Аллен добровольно явился в полицию. Сейчас он задержан и понесет наказание. Как и Джек. И как же их накажут? Это решит суд по делам несовершеннолетних. Возможно, их лишат свободы на какое-то время. Отправят в тюрьму? Не в тюрьму. Это другое. Джонни поднялся. Я приму душ. Хорошо. Напор был слабый, но вода горячая. Джонни постоял под душем, вымылся, потом осмотрел швы на груди. Кожа покраснела и сморщилась, шрамы останутся навсегда. Он причесался материнской расческой, а когда вышел, Хант еще был в комнате. Лучше? Ее еще нет? Ей нужно решить, ненавидит она меня или нет. Джонни кивнул. Хант сказал то, что обычно и говорят взрослые. «А можно спросить?» «Конечно». Они сидели рядом на краешке кровати. После долгого душа на ладонях, там, где были волдыри, слезала кожа. Джек верит, будто кое-что случается не просто так, а по какой-то причине. «Ты спрашиваешь об Алисе?» Джонни не знал наверняка, можно ли сказать, о чем идет речь, а потому просто пожал плечами. Хант вначале как будто напрягся, а потом расслабился, словно принял некое решение. в низине за лесом, на участке Джарвиса, нашли семь тел. Детей. Ты ведь уже знаешь?» «Мама рассказала». Хант снова замялся, потом достал из кармана пиджака фотографию. Посмертную, сделанную во время вскрытия фотографию Мичума, от груди и выше, без одежды, лежащего на металлическом столе. «Ты этого человека видел с Джарвисом?» Лицо после смерти ввалилось и было совершенно бесцветным, но Джонни узнал его и кивнул. «Почему ты решил, что он полицейский?» «Он носил наручники и оружие на поясе, как обычно носят копы». Хант убрал фотографию. «Этот человек работал охранником в торговом центре. Они с Джарвисом вместе служили во Вьетнаме». Обоих уволили за недостойное поведение с лишением наград и привилегий. Ходили слухи... Какие слухи? Нехорошие. Джонни пожал плечами. Он и сам кое-что слышал. Они были плохими людьми, делали плохие вещи и продолжали бы их делать, если бы не ты. Не я спас Тиффани. Я уже говорил. Хант посмотрел в окно. «Если б Джарвис не отвлекся на тебя, не вышел на улицу, Тиффани не удалось бы проскользнуть мимо дома. Он поймал бы ее и убил, и она лежала бы в той низине вместе со всеми остальными. Джарвис и Мичум продолжали бы убивать и, может, убили бы еще нескольких человек. Или даже многих. Я знаю одно. Остановил их ты, оказавшись на той улице тогда, когда оказался». Джонни почувствовал взгляд Ханта у себя на макушке, но поднять голову не смог. «Тебя не было бы там, если бы с Алисой ничего не случилось». Детектив положил руку ему на плечо. «Может быть, это и есть причина. Может быть, Алиса умерла, чтобы другие дети жили». Джек верил, что Фримантла прислал Бог. «Столько проблем, как у Джека, у подростка быть не должно. Еще он думал, что Бог наслал ворон, чтобы напугать его» а Фримантла прислал, чтобы Джек осознал, что натворил. Насчет этого я ничего сказать не могу. Не знаю. Когда я молился последний раз, то попросил у Бога три вещи, чтобы мама перестала принимать таблетки и чтобы наша семья собралась дома. Это сбылось. Ты назвал только две просьбы. Джонни поднял голову, и лицо его окаменело. Я молился, чтобы Кен Холлоуэй умер чтобы умер медленной и ужасной смертью». Он помолчал. Его темные глаза сияли. «Чтобы умер в страхе». Хант открыл было рот, но Джонни заговорил раньше. Он рассказал, как погас свет в глазах Кена Холлоуэя, как поднялись вороньи тени, как мелькнуло что-то темное. «Это мое желание исполнил Левай Фримантл. Думаю, для того Бог и прислал его». После встречи с адвокатом сына Хант приехал к тюрьме, грубому, тяжелому и ничуть не привлекательному строению, занимавшему целый городской квартал неподалеку от здания суда. Где-то там находился сейчас Аллен. Держался он хорошо. Сначала, когда впервые рассказывал обо всем отцу, были слезы, раскаяние, сожаление и стыда. Потом, когда они вместе отправились в полицейский участок, нашлись смелость и твердость. В последний раз Хант видел сына перед тем, как их разделила тяжелая стальная дверь. Он выключил мотор и направился к главному входу. Сдал оружие, и его пропустили. Хант знал тюремных охранников, и они знали его. Кто-то похлопал детектива по спине, кто-то сочувственно кивнул, а кто-то, по крайней мере один, наградил холодным неприязненным взглядом. «Мне нужно его увидеть». «Вы же знаете, что это запрещено!» — сказал дежурный, крупный обходительный мужчина. Хант знал. — А передать ему кое-что можете? — Конечно. — Скажите ему, что я здесь. Дежурный откинулся на спинку стула. — Я позабочусь, чтобы он услышал это. — Скажите ему сейчас, что я не был здесь, а сейчас здесь. Скажите. — Это так важно? — Разница есть. Я подожду. Выйдя из тюрьмы, Хант присел на лавочку в двух кварталах от нее. Над ним расстилалось высокое беззвездное небо. Дом, раковина. Через несколько минут зазвонил телефон. «Не разбудил?» — спросил Трентон Мур. «Впрочем, это вряд ли». Он помолчал. «Слышал о твоем сыне. Сочувствую». «Спасибо, док. Ты мне не просто так позвонил». «Вообще-то нет». Он откашлялся но называть причину звонка почему-то не спешил. «А, «Э, у тебя есть минутка?» Рабочее помещение судмедэкспертизы находилось в подвале больницы. Бывать там Хант не любил, тем более в темное время суток. Длинный коридор едва освещался. Бетонный пол выглядел так, словно потеет. Детектив миновал смотровую комнату, холодильник, тихие комнаты с тихими мертвецами. Доктор Мур был в своем кабинете, И когда Хант постучал, что-то диктовал. Дверь открылась, и он поднял голову. Глаза его блестели от волнения. «Входи, входи!» Доктор отложил диктофон и потянулся за кофейником на столике у себя за спиной. «Кофе?» «Да, черный, спасибо». Налив кофе в невысокие пенополистироловые стаканчики, хозяин кабинета протянул один гостю. «Прежде всего вот это» он достал из ящика пластиковый пакет для вещественных улик и бросил на стол судя по блеску и глухому звуку с которым упал пакет в нем лежало что то тяжелое и металлическое Хант поднял его запечатанный с проставленной датой и подписанный медэкспертом положил на ладони и пересчитал патроны шесть штук пули с выемкой позволь угадать тридцать второй калибр экспансивный из правого кармана мистера фриантла Не считая одежды, в день смерти у него было при себе только вот это. Что ж, на один вопрос есть ответ. Что за вопрос? Почему один бывший коп все еще жив? И, что важнее, почему его тринадцатилетнему сыну не предъявлено обвинение в убийстве? Хант опустил пакет с патронами в карман. Спасибо. Не за что. Некоторое время они молча пили кофе. Потом Мур подкатил в своем офисном кресле к столу. Маленький, плотный, полный энергии, он, казалось, не мог усидеть на месте. «В моем деле загадок встречается немного. Вопросы без ответов? Да, постоянно. Но только не загадок. Увы, человеческое тело — инструмент предсказуемый. Следуй за повреждениями, и они приведут тебя к выводам, определению причины и следствия». Его глаза снова вспыхнули неуемной энергией. Ты хотя бы представляешь, сколько вскрытий я провел?» «Нет, не представляю». «Вот и я тоже. Но много, сотни. Может быть, больше. Действительно, надо бы посчитать как-нибудь на досуге». Хант потягивал кофе. Обычно пустые разговоры и безделье раздражали его, но сейчас пойти было некуда. Мур побарабанил по столу. «А ты загадки любишь?» Хант открыл было рот, но доктор махнул рукой нет нет не те с которыми сталкиваешься ежедневно он наклонился над столом и развел руки так как будто хотел охватить весь мир большие загадки настоящие большие загадки не уверен что понимаю хочу показать кое что доктор взял папку поднялся прошел через комнату и щелкнул кнопкой неготоскопа свет замигал и выровнялся помимо короткого примечания в отчете «Сомнение у меня вызывало еще и вот это. Надо ведь и о собственной репутации заботиться». Он нервно хохотнул, достал из папки снимок и вставил в аппарат. Хант узнал на смотровом экране человеческое туловище, как будто мерцающие кости, с трудом угадываемые органы. «Левай Фримантл, взрослый мужчина, возраст 43 года, развитая мускулатура, общее заражение, на грани истощения. Видишь это?» Он показал. «Это то место, куда ты попал. Пуля вошла здесь. Раздробленная лопатка у выходного отверстия, видишь?» «Я не хотел его убивать». «Ты не убил?» «То есть как?» мур не ответил. «Это...» Он провел мизинцем по неровной белой линии. «Это ветка дерева. Какого-то дерева твердой породы. Дуба, клёна. Я плохо в этом разбираюсь. Каким-то образом ветка воткнулась в него». Она была сухая, не гнилая, заостренная. Видишь, острые концы. Здесь и здесь. По картинке судить трудно, но в диаметре она примерно вдвое толще твоего указательного пальца. Может быть, полтора больших. Инородное тело вошло в него здесь, справа, под самым нижним ребром. Повредило множество органов и проделало трехсантиметровую дыру в толстой кишке. Не понимаю. Это обширная травма, тяжелая. Так. Мур отступил на шаг, вернулся. Всплеснул руками, и Хант ощутил его разочарование. «Это...» — доктор сделал широкий жест в сторону снимка. «Это смертельное повреждение. Без неотложной хирургической операции человек при таком повреждении умирает. Фримантл должен был умереть за несколько дней до того, как ты его подстрелил». Он снова всплеснул руками. «Я не могу этого понять». У Ханта между лопатками пробежал холодок. В этом подвале на него все давило. Мур смотрел на него живыми глазами, полными вопросов о великих загадках. «Так ты хочешь сказать, что это чудо?» Мур посмотрел на аппарат, и на его лицо лег холодный белый отцвет. Он приложил три пальца к неровной линии, обозначавшей то, что пронзило Фримантлу бок. «Я хочу сказать, что не могу это объяснить».